Поглядывая в небо, Глаша видела, что солнце давно уже стоит на полуденной высоте. Но Тамара Ивановны все не было, и с каждой минуты секатор у нее в руке становился все тяжелее, все более напоминал ей неподъемный меч Ильи Муромца. Совсем немного осталось, проговаривала она уже не про себя, а вслух. Я выдержу. Последнее слово она уже не проговорила, а прорыдала, и одновременно со своим рыданием почувствовала, как взлетает вверх. Взлетает! Это было так неожиданно, что она не успела ни испугаться, ни хотя бы удивиться. — Глашенька, вы что? — услышала она. — У вас же сейчас тепловой удар будет. Она почувствовала, как ее разворачивают на сто восемьдесят градусов, и в то же мгновение увидела перед собой лицо Лазаря. Нет, не лицо его увидела. Оно было где-то высоко в ослепительном небе, но его руки у себя на плечах. Его! Все его сильное огромное явление в ее жизни! Оно было таким же зримым, как небо и солнце, и даже еще более зримым оно было. Прежде чем Глаша успела что-нибудь сказать, хотя она ничего и сказать-то не могла, Лазарь снял с нее косынку. Зачем? Глаша не поняла. Да это было и неважно. Она замерла, боясь поднять голову и не в силах это сделать. Через мгновение Глаша почувствовала, что Лазарь обтирает ее лицо чем-то мокрым. Ага, как раз с ее косынкой. Следующим движением он накинул мокрую косынку ей на голову и сказал, — Пейте, только не залпом. Вода в запотевшей бутылке, которую он ей протянул, была холодная, как из родника. А может, она и была из родника? Глаша ничуть не удивилась бы, если бы с его появлением родник забил прямо посреди прокаленного солнцем виноградника. Вода влилась на нее таким живительным потоком, словно родник переместился к ее губам. Руки у нее дрожали, бутылка чуть не выскользнула из них. Лазарь перехватил бутылку и сам стал держать ее углашенных губ. «Какая вкусная!» С трудом оторвавшись от воды, задыхаясь, пробормотала Глаша. «Где вы ее взяли?» «В ста метрах здесь родник», — сказал Лазарь. «И почему вы без воды на солнцепеке? Непонятно». Она, наконец, подняла глаза вверх. Его лицо стояло в зените, как солнце. Загар, которым оно золотилось, был такой легкий, что, наверное, появился за час, не больше. Глаша представила, как выглядит ее собственный загар, не загар, а багрово-красный ожог, заставляющий вспомнить о печке Бабы-Яги. Да и сама она как сейчас выглядит, растрепанная, пыхтящая, опухшая от жары, и чуть не заплакала. — Пойдемте, — сказал Лазарь. — Но еще не время, — пролепетала была Глаша. — Себя решили испытать, — оборвал он. — Идея увлекательная, но в основе таких идей — дурость, если ничего похуже. — Держите. Он дал ей бутылку с водой, поднял с земли свой рюкзак, необычный, яркий и со множеством карманов. Глаша только сейчас его заметила и двинулся вдоль кустов к началу поля. Глаша поплелась за ним. Тамару Ивановну догнали на дороге к насыпному Лазарь сказал, что автобус, который должен забирать сезонников, наверняка уже уехал и ждать нечего. — Забыли про тебя, — ахнула Тамара Ивановна. — А я ведь подумала, вроде еще девчоночка маленькая была. Где же она? Да закрутилась и не спросила. Час уже, как уехали. Иди себе, детка, домой. Пообедай, да отдыхай. Как могло получиться, что никто про нее и не вспомнил, Глаша не поняла. А, впрочем, в этом похожем на Марьева дне могло произойти все, что угодно. Только Лазарь разбивал эту призрачную сущность. Зря Глаша показалось, будто он похож на солнце. Не ослепительность в нем была, а ясность. — Посидим у родника, — сказал он иначе до дому не дойдете. Наверное, вид у Глаши был такой, что Лазарь не мог быть уверенным, что она поняла его слова. Поэтому, на слова не полагаясь, он еще и взял ее за руку. Как его рука могла оставаться такой прохладной в сплошном палящем жаре, непонятно. А как загар у него мог сразу быть ровным и золотым, а не ложиться красными пятнами? Его естественность была так же необъяснима, как очевидно. Эта Глаша поняла еще в ту ночь, когда они разговаривали в тамбуре, и его лицо светилось рембрантовским светом, а потом он подарил ей розу. Родник бил из расщелины в небольшой скале, стоящей в стороне от дороги. Вокруг него образовалось озерцо размером собруч и зеленела трава. Лазарь и Глаша подошли к дикой яблоне, растущей рядом с озерцом. Это Лазарь сказал, что дерево яблоня. Глаша не догадалась бы, несмотря на то, что оно было покрыто мелкими зелеными яблочками. — Ну, здравствуйте, Глашенька! — сказал он, когда они сели в кружевной яблоневой тени. Здравствуйте. Она тоже вспомнила, что поздороваться они не успели.